Они тебе, не друзья. Я забегаю домой лишь за ноутбуком Оуэн. Не собираюсь сидеть и размышлять о том, что наговорил Грейди, и о том, чего он не сказал, что беспокоит меня гораздо больше. Откуда ему столько известно про Оуэн? Похоже, Эйвит не единственный, за кем они следили весь год. А вдруг Грейди строит из себя хорошего парня, помогает с опеконством над Бэйл? раздает советы, чтобы я допустила промах и выболтала ему что-нибудь про Оуэна. Была ли я осторожна? Пожалуй, да. И все же я больше не стану рисковать ни в беседе с Грейди, ни с кем еще. Сперва выясню, что происходит с Оуэном. Я сворачиваю влево и иду к своей мастерской. Сначала нужно зайти домой к друзьям Оуэна. Мне не очень приятно с ними встречаться, но если кто и знает, что я упустила, так это Карл. Карл Конрад, лучший друг Оона в Сосолите, и один из немногих людей, насчёт которого мы с Ооном расходимся во мнениях. Он считает, что я к нему несправедлива и отчасти прав. Карл забавный, умный, и принял меня сразу, как только я перебралась в Сосолит. Овы. Он изменяет Джине, и мне неприятно знать об этом. Оон тоже не одобряет его поведение. Однако говорит, что старается не заострять на этом внимании. Ведь Карл замечательный друг. Уж таков Оуэн. Своего друга он больше ценит, чем судит. Впрочем, может, не судит его потому, что Карл отвечает тем же и хранит тайну Оуэна. Даже если я ошибаюсь, нам нужно поговорить. Карл единственный адвокат в городе, которого я знаю. Стучу в переднюю дверь, никто не открывает. Странно, ведь Карл работает дома. Он любит находиться рядом с детьми. У него двое малышей, у которых сейчас дневной сон. Карл с Петти — ярые сторонники соблюдения режима дня. Петти прочла мне об этом целую лекцию в первый же вечер нашего знакомства. Накануне она отпраздновала свой 28-й день рождения, что и придало ее нотациям особенно назидательный характер. Если я ещё способна иметь детей, именно так она и выразилась, мне ни в коем случае нельзя позволять им верховодить. Я должна показать, кто в доме главный. Значит, нужно соблюдать режим дня. В её случае дневной сон в 12:30. Сейчас без четверти час. Если Карла нет, то где же Петя? В сквозь иллюзии в гостинной я вижу, что Карл дома. Он подглядывает в челочку и ждет, когда я уйду. Снова стучу в дверь, жму на кнопку звонка. Я готова трезвонить хоть до вечера, пока меня не впустят. К черту дневной сон. Карл распахивает дверь. В руке пиво, волосы аккуратно расчесаны. Я сразу понимаю, что-то не так. Обычно прическа у него небрежная, потому что Карл считает это сексуальным. В глазах странное сочетание возбуждения, страха и чего-то ещё, чему я не могу подобрать название. Какого чёрта ты прячешься, Карл? Ханна, уходи, сердито говорит Карл. Почему он сердится? Я на минутку. Не сейчас, мне некогда. Он пытается закрыть дверь, но я не даю. Мой напор поражает нас обоих. Дверь выскальзывает у него из рук и открывается шире. И тогда я вижу Петти. Она стоит в проёме гостиной с малюткой Сарой на руках, и обе наряжены в узорчатые платья, тёмные волосы, заплетённые в косички. Одинаковая одежда и причёски недвусмысленно свидетельствуют о том, что, глядя на дочь, люди должны понимать, это столь же презентабельная, хотя и уменьшенная копия её матери. Позади них, в гостиной, З десяток родителей с грудничками наблюдают за клоуном, который делает из воздушных шариков зверушек. Над их головами висит растяжка: "С днём рождения, Сара". Вечеринка в честь второго дня рождения дочери совсем из головы вылетела. Мы с Оуном должны были прийти и праздновать со всеми, а теперь Карл даже дверь не хочет открывать. Пойти смущённо маршит. Приветики. Я тоже машу рукой. Привет. Карл снова поворачивается ко мне. Поговорим позже, решительно заявляет он. Извини, Карл, я забыла. Иначе бы не пришла посреди детского праздника. Проехали. Просто уходи. Я то уйду, конечно. А ты выйди, пожалуйста, и пару минут со мной поговори. Я не стала бы тебя дёргать, только это очень срочно. Кажется, мне понадобится адвокат. Технолавке кое-что произошло. Думаешь, я не знаю, спрашивает он. Тогда почему не хочешь поговорить? Прежде чем он успевает ответить, по эти подходит к нам и вручает ему сару. А затем она смачно целует мужа, показывауха для него, для меня, для гостей. Привет, говорит она и чуть касается моей щеки губами. Рада, что ты смогла к нам вырваться. Я понижаю голос, Петя, прости, что нагрянула посреди праздника, но соунам случилось неладное. Карл, говорит Петя. Давай-ка выведем всех на задний двор. Пора есть мороженое. Она смотрит на гостей и выдаёт широкую улыбку. И дети с Карлом, мои дорогие, вы тоже мистер Глупыш, обращается она к клоуну. Вас ждёт мороженое. Тогда и только тогда Она снова поворачивается ко мне. «Поговорим снаружи». Петти выталкивает меня на крыльцо и прикрывает крепкую красную дверь. Оставшись со мной наедине, она мигом стирает улыбку с лица и яростно сверкает глазами. «Да как ты посмела к нам явиться?» «Прости, я забыла про детский праздник». «К черту праздник!» — восклицает она. «Твой Оуэн ужасно поступил с Карлом!» В смысле? Не понимаю я. Вот уж не знаю. Может, это как-то связано с тем, что он украл все наши сбережения? О чём ты? Он не сказал тебе, что убедил нас купить акции Технолавки? Заставил Карло вложиться в новое программное обеспечение, пообещав огромную прибыль, только вот забыл упомянуть, что ПО не работает. Пати, послушай. И теперь все наши деньги в акциях Технолавки. Точнее, То, что осталось от наших денег, потому что акции упали до тринадцати центов. Петти, мы тоже в них вложились. Если Оуэн знал, то зачем он так поступил? Может, не думал, что их поймают? Или он просто чертов придурок? Понятия не имею. Но если ты сию же минуту не уберешься из моего дома, то я вызову копов. Я не шучу, Ханна. Видеть тебя больше не желаю. Карл поможет мне найти Оуэна? И тогда все прояснится. Если ты пришла не для того, чтобы оплатить колледж нашим детям, то говорить нам не о чем». Не уверена, стоит ли отвечать, но и отпустить ее так просто я не могу. Судя по взгляду Карла, он явно что-то знает. «Петти, успокойся, пожалуйста. Я тоже брожу в потемках, как и ты». «Твой муж?» Замешан в мошенничестве на полмиллиарда долларов, поэтому я тебе не верю, заявляет она. А если ты не врёшь, то ты самая большая дура в мире. Как можно настолько плохо знать своего мужа? Сейчас не лучшее время, чтобы просветить её насчёт собственного мужа. Карл спит со своей коллегой с тех пор, как Петя забеременел ребёнком, которого сейчас развлекает на заднем дворе мистер Глупыш. Может, все мы дуры? в той или иной степени, когда дело касается тех, кого мы любим и кому доверяем. Неужели ты думаешь, будто я поверю, что ты не знала о происходящем? Тогда зачем мне искать ответы? Спрашиваю я. Петти задумчиво склоняет голову на бок, ее лицо смягчается. Иди домой к Белли, ты ей нужна. Она заходит в дом и вдруг оборачивается. Ах да, встретишь Оуэна? Передай ему, чтобы горел в баду. По пути в мастерскую я прохожу мимо дома Лен Саливан. Она сидит на крылечке с мужем и пьёт лимонад, но я делаю вид, будто разговариваю по телефону. Обычно я здороваюсь с ними и выпиваю стаканчик. Моя мастерская находится в небольшом домике в ремесленном стиле, 2800 квадратных футов и огромный участок. А такой площади Я могла только мечтать, когда жила в Нью-Йорке. Чтобы поработать над изделиями больших габаритов, которые не помещались на Грин-стрит, мне приходилось ездить на склад моих друзей в Бронксе. Обогнув дом, я немного успокаиваюсь и иду прямиком на веранду, где так люблю заниматься бумажной работой. Сажусь за столик и открываю ноутбук Оуэна, а я выбрасываю из головы Грейди Брэдфорд и стараюсь не думать про разгневанную Петю. Я отмахиваюсь от мысли о Карле, который даже смотреть на меня не хотел, не говоря уже о том, чтобы поделиться информацией. Осознание того, что разбираться придётся самой, помогает мне взять себя в руки. Среди своих вещей я чувствую себя спокойнее, ведь это моё любимое место в Сосолите. Тут попытка взломать личный компьютер мужа кажется почти обычным делом. Ноутбук включается, и я ввожу первый пароль. Вроде бы всё выглядит как всегда. Щёлкную на папку Фото, целиком посвящённую Бэйл. Там сотни фотографий от начальной школы до старших классов, снимки с каждого дня рождения, начиная с 5 лет, когда они переехали в Сосолито. Я видел их много раз. Он обожал рассказывать про события их жизни, которые я не застал. Первый футбольный матч малышки Бэйли, первый спектакль во втором классе. Пьеса Болтона и Вотхауса. Что бы ни случилось, Бэйли в ней просто блистала. Более ранних снимков, когда они жили в Сиэтле, совсем мало. По крайней мере, в этой папке. Я открываю вложенную папку под названием OM. Первую жену Оуэна, мать Бэйли звали Оливия Майклс. Оливия Майклс. В девиччестве Оливия Нельсон, школьный учитель биологии, пловчиха-синхронистка, выпускница Принстона, как и он. В этой папке тоже не так много снимков. Полн говорил, что она терпеть не могла фотографироваться. Зато они очень удачные, вероятно, потому что Оливия была красавицей: высокая, стройная, длинные рыжие волосы до середины спины и задорные ямочки на щеках, благодаря которым Она выглядит лет на 16. Мы с ней не очень похожи. Она гораздо красивее и интереснее. Впрочем, если не отвлекаться на мелочи, то можно сказать, что определённое сходство есть: рост, длина волос, мои светлые, её рыжие, и, пожалуй, улыбка. Когда Олен впервые показал мне фотографию Оливии, я сразу отметила общие черты. А он мне стало оправдываться. Просто заверил, что в жизни она смотрелася иначе, чем я. Как ни странно, на большинстве снимков Олевия ничуть не похожа на Бэйл, за исключением моей любимой фотографии, где она сидит на персе в джинсах и белой рубашке, откинув голову назад и смеётся. Цвет волос иной, но улыбка та же, что и у дочери. Я касаюсь экрана, жалея, что не могу спросить у неё про дочь, про нашего мужа. Оно уж точно знало бы, как поступить, и мысль об этом ранит. Делаю глубокий вдох и открываю папку под названием Технолавка. В ней 55 файлов: сплошь программные коды и программы для создания сайтов. Если среди них и спрятана зашифрованная информация, мне её точно не найти. Надо поискать специалиста. Вдруг я обнаруживаю документ под названием завещание. Мне не нравится, что он сохранён именно здесь, учитывая последние события, однако я успокаиваюсь, открыв его и просмотрев. Похожий документ Оуэн составил вскоре после нашей свадьбы. Выглядит так же, как и тогда, или почти так же. Внизу последней страницы под подписью Оуэна короткая приписка Может, я ее просто не заметила в тот раз, когда муж мне его показывал. Хранителем назначен некий или некая Эл Пол. Ни адреса, ни телефона. Эл Пол. Кто же это? И где я слышала это имя? Записываю его в блокнот, и тут позади меня раздается незнакомый голос. «Узнали что-нибудь интересное?» На краю моего заднего двора... Стоят пожилая женщина и мужчина. Она в темно-синим брючном костюме, седые волосы собраны в тугой конский хвост. Ее спутник одет менее официально в измятую гавайскую рубашку. У него набрякшие веки и густая борода, которая его старит. Хотя на деле он скорее мой ровесник, чем ее. «Что вы тут делаете?» — спрашиваю я. «Мы пытались звонить в дверь», — заявляет он. «Вы Ханна Холл?» «Сначала объясните, зачем вы проникли на мою собственность?» «Я специальный агент Джереми О. Маккей из Федерального бюро расследований. А это моя коллега Наоми Ву, специальный агент. Зовите меня Наоми. Мы надеялись, что сможем с вами поговорить. Я инстинктивно закрываю ноутбук. Сейчас не самое лучшее время», — говорю я. Она расплывается в приторной улыбке. «Всего несколько минут», — заверяет Наоми, — «и мы оставим вас в покое». Они поднимаются на веранду и подсаживаются к столику. Наоми кладет свой значок и подталкивает его мне. О, Маккей делает то же самое. «Надеюсь, мы не отвлекаем вас от важного дела», — замечает Наоми. А вот я надеюсь, что вы не следили за мной от самого дома. Но Уми ожидывает меня пристальным взглядом. Я слишком сердита и ненамерена отдавать им компьютер Oona до того, как выясню, что же там есть. Также я помню предупреждение Грейди Бретфорда не отвечать на вопросы, на которые мне отвечать не хочется. Пожалуй, совет полезный. Джерреми О'Мэкей забирает свой значок. Полагаю, вы в курсе, что в отношении компании, где работает ваш муж, ведётся расследование, спрашивает он. Мы надеялись, что вы сможете пролечь цвет на его местонахождение. Я убираю компьютер со стола и кладу на колени подальше от агентов. И рада бы, но понятия не имею, где мой муж. Я не видела его со вчерашнего дня. Разве не странно? восклицает Наоми. Словно это только что пришло ей в голову. Как жена может не знать, где находится её муж? Я встречаюсь с ней взглядом. Да. Очень странно. Вас удивит, если я скажу, что со вчерашнего дня ваш муж не пользовался ни телефоном, ни банковскими картами. Я не отвечаю. Как вы думаете, почему? спрашивает Том Окэй. Мне не нравится, как они на меня смотрят. Словно уже решили, что я утаиваю от них информацию. К сожалению, это не так. Наоми достает из кармана блокнот. «Насколько нам известно, вы поддерживали деловые контакты с Эйвитом и Беллой Томпсон. За последние пять лет они заказали у вас изделие на 150 тысяч долларов». Насчет суммы вспомнить сразу не могу, но да, они мои клиенты. «Вы общались с Беллой после ареста Эйвита?» — спрашивает она. Вспоминаю о шести своих сообщениях на автоответчике, которые остались без ответа и качаю головой. «Она вам не звонила?» «Нет». Агент задумчиво склоняет голову на бок. «Вы уверены?» «Да, я вполне уверена в том, с кем говорила, а с кем нет». Науми подается ко мне, строя с себя лучшую подругу. Мы просто хотим убедиться, что вы рассказали нам всё в отличие от вашей подруги Беллы. Что вы имеете в виду? Скажем так. Её заверения в полной непричастности выглядят довольно бледно после того, как она купила 4 билета до Сиднея из разных аэропортов Калифорнии, пытаясь ускользнуть из страны. Разве так поступают те, кто ничего не знает? Я стараюсь никак не реагировать. Как такое может быть? Как получилось, что Эйвит в тюрьме, а Белла пытается удрать на свою бывшую родину, и как Оуэн умудрился влезть во всё это? Ведь он такой умный, такой осторожный. Неужели он действительно не видел, что творится в компании? Белла обсуждала с вами технолавку, спрашивает Науми. Она никогда не обсуждала со мной работу Эйвита, отвечаю я. Белла ею совершенно не интересовалась. Нам она сказала то же самое, где было сейчас. В своем доме в Сент-Хеллене, а ее паспорт находится у адвоката. Она придерживается позиции, что даже не подозревала о махинациях мужа, говорит о Маккей. Однако, по нашему опыту, жена обычно в курсе. «Не в моем случае», — заверяю я. Наоми вмешивается в разговор. «Безусловно, следует позаботиться о дочери Оуэна». «Я уже о ней забочусь». «Хорошо», — говорит она, — «очень хорошо». В ее голосе звучит угроза. Я слышу то, чего она пока не говорит. Белли у меня могут забрать. Разве Грейди не заверял, что так может случиться? «Также нам нужно поговорить с Белли», — заявляет о Маккей. «Сегодня после школы». «Нет, не нужно», — возражаю я. Бейли не знает, где ее отец. Оставьте ее в покое. О, Маккей копирует мой тон. «Боюсь решать не вам. Мы можем договориться о времени сейчас или просто подъедем на пристань ближе к вечеру». «Мы наняли адвоката», — сообщаю я. «Если хотите пообщаться с девочкой, сперва свяжитесь с ним». «И кто же ваш адвокат?» Интересуется Наоми. Я выпаливаю имя, задумываясь. Джейк Андерсон. Он живёт в Нью-Йорке. Ладно. Передайте ему, чтобы связался с нами, велит Наоми. Я киваю, пытаясь придумать, как бы разрядить обстановку. Послушайте. Я понимаю, вы просто выполняете свою работу. Но я очень устал, и уже сказал сегодня Маршелу, что мало чем могу помочь. «Постойте, какому такому маршалу?» — восклицает Том Аккей. «Я смотрю на него и на посерьезневшую Наоми, федеральному маршалу, который заходил ко мне сегодня утром. Он уже меня опросил». Агенты переглядываются. «И как звали этого федерального маршала?» Наоми сжимает губы, с таким видом, словно игровое поле неожиданно поменялось. «Поставка!» Пожалуй, лучше не говорить ей правду. «Не помню», — пожимаю плечами я. «Вы не помните, как его зовут?» Я молчу. «Вы не помните имя федерального маршала, который появился у вас на пороге?» «Как такое вообще возможно?» Я полночи не спала, так что соображала туго. «Этот маршал показал вам свой значок?» — спрашивает о Маккей. «Ну, да». Вы знаете, как выглядит значок федерального маршала? Интересуется Науми. Да откуда мне знать? Я и значок агентов ФБР вижу в первый раз. Если на то пошло. Наверное, лучше позвонить в вашу контору и попросить их подтвердить ваши личности, тогда и продолжим беседу. Нас удивило вмешательство маршала. Это дело не в их юрисдикции. Песняет Науми. Поэтому нам нужно выяснить, кто именно разговаривал с вами сегодня утром. Без нашего одобрения ему не следовало здесь находиться. Он не пытался угрожать Оуну. Вы должны знать, что если вовлечённость Оуна минимальна, то он сможет оправдаться, дав показания против Эйвит. Верно, подтверждает Томаки. Ведь пока он даже не подозреваемый. Что значит пока? Вы неправильно поняли. Вмешивается Наоми. Я имел в виду, что у вас не было причин для разговора с федеральным маршалом. Самое забавное, что про вас, ребята. Он сказал то же самое. Неужели? Наоми берёт тебя в руки и улыбается. Давайте не будем ссориться. Ведь мы одна команда. Впредь вам лучше посоветоваться со своим адвокатом прежде, чем разговаривать с любым. Кто постучится в дверь? Я копирую её улыбку. Прекрасная идея, Науми. Позвоню ему прямо сейчас. Я жестом указываю на калитку и жду, пока они уйдут.